Экспедиция номер восемь. Анубис. Александрия. Египтус. Кудесник и Алевтина смотрели друг на друга пристально, глаза в глаза. Существа обступили женщину в тунике. В руках у нубийцев не было оружия, но само зрелище безмолвных типов в звериных масках вряд ли относилось к числу развлекательных. Особенно если на улице глубокая ночь — а ты в доме на окраине города. — Держи! — кудесник небрежно бросил в руки Беренис, звякнувший кошель. — И забудь сюда дорогу. Надеюсь, все понятно? Беренис, ухмыльнувшись, взвесила кошель на ладони. — За это золото я забуду, как меня звали! — пообещала Одноглазая. — Желаю тебе удачи в том, что ты задумал. Прощай навеки! Девушка боком выскочила в дверь, все еще избегая встречаться взглядом с алевтиной Кудесник кивнул, показав на коридор. «Пойдем со мной. Настало время нам поговорить». Не дожидаясь ответа, он двинулся вниз по каменной лестнице. Алифтина, поколебавшись, последовала за ним. Темный туннель украшали изваяние тех же существ с головами зверей. Кое-где приходилось пригибаться, чтобы не удариться головой о потолок. Однако спуск был недолг. Очень скоро они оказались в земляной комнатке, похожей на келью отшельника. Кудесник жестом пригласил Алевтину садиться, и вслед за ней сам опустился на скамью из кипариса. Другая мебель в келье отсутствовала. — Оставьте нас! — коротко сказал он существам. Те беспрекословно устремились наверх, шагая цепочкой, как гуси. «Забавные ребята?» не улыбаясь, спросил кудесник. «Их храмов по всему Египту почти не осталось. Это один из последних. Древняя религия страны фараонов пострадала от греков, а римская власть добила ее окончательно. Династия Птолемеев строго-настрого запретила верить в богов с мордами крокодила и шакала, Сибека и Анубиса, заменив их мускулистыми греческими идолами. Потом явились легионы римлян, и на руинах храмов Зевса построили святилище в честь Юпитера. Сторонники рая Осириса выполняют обряды в глубоком подполье, Я увлекался ритуалами Старого Египта еще мальчишкой. Знаю все досконально. Разбуди ночью, расскажу про любого из богов, нарисую любой иероглиф. Они мне поверили, приняли в свои ряды, разрешили скрыться в храме. Теперь я их главный жрец. Ненадолго. Скоро эти верования отомрут. А ведь как интересно все начиналось. До чего схожи религии мира, подобно двум каплям воды». Бог египтян, Осирис, погиб от руки злого брата Сета. Он умер, а затем воскрес. Надо же, очень похоже на судьбу моего родного брата. Алевтина не проронила ни единого слова. «Для тебя, я вижу, это не сюрприз. Ну что ж, тем лучше. Каждый из его учеников, как я уже слышал, пишет свою версию событий, так называемое Евангелие». Я видел их письмена сквозь вещий сон. Там ни слова о семье кудесника, только рождение и сразу взрослая жизнь, а между ними пустота, будто взяли и, щелкнув ножницами, вырезали кусок. Он родился в Хлеву в Вифлееме. Прелестно. Но что случилось дальше? До того, как он въехал в Ярушалаем. а, -а, -а. Библия вскользь упоминает неких Иакова, Иосию, Иуду и Симеона. Их назовут братьями Кудесника. О братьях Кудесника упомянуто в Евангелии от Марка, глава 15, стих 40. Церковный историк Евсевий Кисарийский, 263-340 нашей эры полагал, что они рождены от первого брака Иосифа, однако точных доказательств нет». А вот какое это родство? Дальнее, вроде седьмой воды на киселе, или кровное? А? Начнутся споры. Жители царства, минующих себя правыми, а потому славными, предположат, мол, эти четверо дети мужа Марии и Осипа от первого брака. В западных царствах жрецы выдвинут свою мысль. Братьев произвела на свет некая Мария Клеопова, тетка Кудесника. То есть они ему не родные, а двоюродные. Даже по поводу родства Марии Клеоповой у богословов идут споры. Кто-то считает ее родной теткой, кто-то двоюродной, а кто-то и вовсе подругой Марии. Во всяком случае вопрос, были ли у Кудесника сводные братья, везде за семью печатями и почти не обсуждается. И лишь один единственный человек, ученик Матфей, сделает откровенный намек, напишет про Иосифа. Он поступил по велению ангела, взял мать-кудесника к себе в дом, как жену, но сохранял ее девственность, пока она не родила сына. Вот и весь секрет. Тебе-то ясно, что хотел сказать апостол? Арифтина медленно повернула к нему голову. «Я не стояла со свечкой». — прошептала она. — Но, возможно, Матфей намекает, после появления кудесника на свет его родители стали жить обычной семейной парой, и, соответственно, у них родились дети. Те самые Иаков, Иосия, Иуда и Семен. — Ты это подтвердишь? Глаза кудесника блеснули во тьме, как у кошки. — Посмотри на меня. Ничего не замечаешь? «Мы с ним от рождения оба похожи на мать. Одно лицо. Вот только отцы у нас разные. Но слава будет принадлежать ему одному. Прочие братья растворятся в неизвестности». Любые упоминания про наше бытие вымараются со священных страниц. Родственники Кудесника никогда не топтали землю. У человека с божественным началом, пришедшего в наш мир, не может быть родных. Иначе его жрецам пришлось бы открыто признать, потомки, в чьих жилах течет святая кровь Кудесника, до сих пор живут среди людей. И ведь их немало, сотни, тысячи. Он задыхался от гнева, его лоб покрылся испариной. жрецы кудесника объявят любые Евангелия, где описывается его детство и юношество, незаконными, создадут ему удобную сладкую биографию, а мы...» «Ну что ты, ведь нас не существовало!» Арабское Евангелие Детства Спасителя, например, объявлено апокрифом, то есть вне канонов церкви. Точно так же происходит и с любыми источниками, которые пытаются описать период детства кудесника. По какой причине это стало табу, нигде не объясняется. Ангел рядом с Алефтиной нарисовался быстро. Черты в воздухе проступили не как обычно, проявляющиеся фотографии, а резче и четче, словно кто-то вырубил их топором из пространства. «Ты никогда его не любил, правда?» — спросил ангел. Кудесник поперхнулся. Сильно закашлялся. «Я его ненавижу! Ему с детства дали все самое лучшее — внимание, заботу и опеку. Как же, мы с братьями лишь крысы земные, а у него отец с небес. Захочет, прикоснется к мертвой птичке, она живет. Мы пыль в его божественной тени. А сколько раз нашей семье пришлось, подобно ворам, бежать с места на место под покровом ночи? Стражники царя Иудеи пытались нас зарезать, словно овец». Этот выскочка испортил нам жизнь своими бредовыми идеями, заморочил голову отцу и матери. Я ушел из дома пятнадцати лет от роду, разругавшись с родителями. Никогда не любил, это верно. Я дал бы отрезать себе руку, чтобы его не стало». Барельефы на стенах, казалось, рассматривали Алевтину в упор. Ей даже показалось, что божество с головой шакала оскалило клыки. «Я тебя правильно понял? Ты сам захотел нас найти?» Кудесник угрюмо кивнул. «Да, я заплатил Беренис, чтобы она распространяла на базарах слухи о появлении Кудесника в Александрии. Устал бегать, решил поговорить с вами напрямую. Тот вещий сон показал мне будущее во всей красе. Я ужаснулся. Как оказалось, это же видение пришло ночью императору Тиберию. Да, он угнетатель моей земли, палач моего народа, но вражда враждах Кудеснику сделала нас союзниками». Я положил на алтарь ненависти все, что имел — кровь из своих вен. Через две-три тысячи лет, да и неважно, когда, мое тело найдут в одной из гробниц в Ярушалаяме. Тогдашняя наука будет столь велика, что без труда сумеет выяснить — у меня с кудесником одна кровь. Это разрушит веру людей в его небесное происхождение, а храмы моего брата обратятся в прах. Скажешь, такое невозможно? О, зря». Сколько великих религий уже пало, разлетевшись в дребезги, словно глиняной кувшин, и скольким еще суждено умереть. Ведь боги живы только когда в них веришь. Ангел устало сдунул перо с запястья. Мы все равно нашли бы тебя. Где угодно, но нашли бы. Кудесник поднялся со скамьи, скрестил на груди руки. Вероятно, и так. Но я знаю одно. Вы не сможете меня убить. Я Симеон, родной брат кудесника, и вы не прольете святую кровь. Стало тихо. Алифтина слышала тяжелое дыхание существ наверху. Она украдко кинула взгляд влево, и скелье вел еще один лаз. Вниз. Похоже, тут целый подземный город с развитой системой туннелей. «Никто не собирается никого убивать», — спокойно заметила она. «Нам лишь нужно было тебя найти и удержать от исполнения гнусного плана. Просто скажи мне сам, Симеон, что ты собираешься делать дальше?» Ангел внимательно проследил за реакцией кудесника. «За полгода я сильно изменился», — вздохнул тот. «Нет, разумеется, я отнюдь не полюбил брата». Однако понял, бороться с ним бесполезно. «Ни я, ни Тиберий, ни Синедрион его непобедим. Он слишком силен. Но если мой план не удался, и он останется Богом, почему бы тогда не превратиться в Бога и мне самому?» Он ткнул указательным пальцем в потолок из гранита. «Вы видели этих тварей в масках? Да, они не обладают избытком разума, но они готовы на все ради меня» пока я их верховный жрец. Еще пара фальшивых чудес, и они назовут меня воплощением бога солнца, Ра. Хотя зачем мне солнце? Пусть землю целиком накроет тень моего брата, зато уж в подземельях буду властвовать я безраздельно. Бог Анубис с головой шакала. О, я знаю, знаю. Вы скажете, боги Египта всего лишь миф. Без разницы». Если ты предан религии до да мозга костей, она для тебя настоящая. Алевтина догадалась, что хочет от нее семён Постой, ты предлагаешь оставить тебя тут? Он не удивился вопросу. — Конечно. Разве это не то, что вам нужно? Я уйду глубоко в подземелье, и мне больше не будет дела до моего брата. Скажу честно, если вы оставите меня в покое, я помогу вам достичь вашей цели. Поверьте, я обладаю очень важными сведениями. Ангел посмотрел на Алифтину. Та моргнула обоими глазами. Мы не можем уйти просто так, жестко заявил Ангел. Ты не дал нам выбора. Пришлось загнать тебя в угол. Что ж, в любом случае нам требуется твое согласие на одну очень непростую вещь. Наклонившись вплотную куху уху Симеона, он что-то прошептал. Тот удивленно поднял брови. «Только ты?» -то? «Конечно, я согласен. Понимаю, вам требуется доказательство, что я...» а, «Впрочем, неважно». «Хорошо, мы проведем ритуал. Как я понимаю, он даровал тебе полномочия». «Сейчас у всех ангелов такие полномочия», — менторским тоном поправила кудесника Арифтина. «Да, на убийство требуется лицензия, а на эти дела полный карт-бланш. Пусть будет так. Мы обо всем договорились. Очередь за тобой. Ты кинул приманку, упомянув важные сведения. Будь добр, поясни мне, о чем речь». семён вновь опустился на скамью. Взялся правой рукой за запястье левой, сжал, провел пальцами, раздался тихий звук щелчка. Точно такая же манипуляция с другой стороны запястья, и рука отвалилась. Точнее, снялась с тонкого стержня из бронзы. На месте конечности торчал полированный бронзовый штырь с пятью кончиками, как пальцы. Левая рука кудесника оказалась отлично выполненным и выкрашенным в телесную краску протезом из кедровой древесины. — Потрясающе! — ахнула алевтина Совсем как в Терминаторе! — Как где? — удивился кудесник. «Э, — Ничего, ничего! — махнула платком алевтина Это я так, к слову! Семен недобро улыбнулся. — Я не шутил, когда сказал, я дал бы отрезать руку, чтобы моего брата не стало. Я и дал ее отрезать. Ради нашего стиверием и малым синедрионом замыслы. Если со мной случится несчастье, я пропаду, исчезну, растворюсь. Эту руку они положат в захоронение на Масличной горе к другому трупу. Кто знает, с чего начнут исследования ученые. Даже если и докажут, что тело принадлежит постороннему человеку, все равно появятся вопросы. Неужели кудесник воскрес без руки? А если и так, почему, об этом нигде ничего не сказано. В любом случае сомнений и раздор будут посеяны». Моя рука хранится в саркофаге в подвале Малого Синедриона. Хранителями назначены первосвященники Анна, Языкия и Зоровавель. Я нарисую план, как пройти по лабиринтам подвала. Однако ключ от входной двери хранится у Заровавеля, всегда висит на шнурке, на шее. Думаю, вам не составит труда получить его, ведь Зоровавель глуп и труслив». Принеся свечу, кудесник долго чертил углем на папирусе. Потом выпрямился, свернул чертеж рулоном и протянул алифтине. Я выполнил ваши условия. Теперь мы можем начинать ритуал. Подземелье пронизал белый свет. Такое обычно бывает от молнии. Ангел коснулся груди кудесника. Там, где расположено сердце. Uh <laughs>